Глава 13 Неожиданный шанс. Возглас, выстрел, еще выстрел, уже другое оружие, кашляющий голос пистолета. «Что там такое?» — воскликнул Сильвестров. Искатель, казалось, забыл про боль, которую доставляла рана и сшивающая ее игла. Он попытался выглянуть из-за остого микроавтобуса. «Не дергайся, мать твою!» — рявкнул Жуковский. «Я не закончил еще!» «Костя, ну-ка глянь, что там происходит!» Искатель кивнул о маке. Наверху, похоже, шла перестрелка. Выстрелы теперь звучали реже, но крики не умолкали. «Хорошо!» «Степан, ты тоже посмотри с другой стороны!» Обратился Сильвестров к Волкову. «А если это уловка, может, они выманить нас хотят?» — высказался Степан идиот промычал василий морщась от боли ты это кому мне или волкову хмыкнул жуковский да вам обоим черт степа какой дурак будет выманивать четверых впустую тратя на это патроны ты хоть знаешь какая ценность в нашем мире эти маленькие свинцовые убийцы я может вижу хреново но слышу отлично не в нашу сторону пальба там замес какой-то реально ой андрей сука, больно же «Терпи, неженка. Чуток осталось. Да не дергайся ты!» Константин осторожно высунулся из укрытия. Разобрать что-либо было сложно, мешал склон. Было видно лишь, что возле утопленного в снегу рейсового автобуса происходит какое-то движение. Жуковский тем временем закончил свое шитьё и принялся обматывать рану тем самым бинтом, которым только что затыкал товарищу рот. «Чёрт, мужики, там, походу, армагедитель!» Воскликнул Волков, который тоже наблюдал за автобусом. «Кто?» Ломака повернул голову. «Свидетель Армагеддона, глянь! Вон он мечется! Это ведь они так одеваются в шкуры всякие! О, ещё один!» «Блин, наверное, через нашу дверь эти чокнутые фанатики вылезли в город!» Прокряхтел Селивестров. «Не бой шли за нашими саглядатаями, до да напали!» «Ну, нет худа без добра, да, подельнички?» «Есть идеи?» — спросил Андрей, заканчивая бинтовать. «Есть, конечно. Иначе какой я, к черту, искатель? Короче, так. Быстро ноги в руки и бежим к началу того моста. Метров полтораста. Эти пока спохватятся. А дальше в порт?» — спросил Константин. «Нет, обойдем за той насыпью. Выберемся обратно на дорогу, на фабричную. И зайдем им в хвост. А зачем?» «Ломака, ну что же ты несообразительный такой? Нам тылы свои зачистить надо. Или так и будем оглядываться, догадать, кто за нами? Люди едоковы или свидетели эти чёртовы? Что те, что эти нам спуску не дадут? Всё, бегом!» «Да стой ты! Дай рукав обратно натяну!» — проворчал Жуковский. «Вот так, а теперь побежали!» «Значит так, прибор наш не способен точно пеленговать сигнал. Мы знаем лишь направление. И знаем, что в пределах разрушенного города находится носитель микрочипа. Судя по цифровой подписи чипа, это тот самый человек, которого мы ищем. Дьякон ходил вдоль строя рейдеров туда-сюда, чеканил каждое слово и покачивал перед собой рукой, придавая своим словам значимость. Наша задача — найти его и взять живым. Обязательно живым. Доставить сюда. И мы сваливаем обратно на Урал, в Аркаим, домой. Несмотря на то, какой путь мы прошли. А за последние 17 лет мы, возможно, единственные, кто проделал такой путь. Так вот, перед нами стоит наипростейшая задача из возможных. Постараемся же не провалить нашу миссию. Рипасха, барон, берете оружие, надеваете броню и на снегоходах в город. Рип, вторым номером с тобой мелешь. Штерн, ты едешь с бароном. Возьмите аптечки первой помощи не только для себя, но и для нашего клиента. Мало ли что. И возьмите наш чудо-эфир снотворный. «Дьяк, вопрос!» Поднял руку бородатый чернобровый барон. «Слушаю». Командир остановился и посмотрел на рейдера. «Если мы встретим человека, как поймем, что это он?» «То, что Дитрих показывал его фото, ничего не значит». «Да Дитрих и сам говорил, что за прошедшие годы он мог измениться до неузнаваемости». Например, его обожгло взрывом или радиация изуродовала. Да и вообще... Есть у нас пеленгатор. Работает метров с 20 Найдете человека — проверите. Он реагирует на чип. Но не включайте надолго и в тепле его держите в кармане. Батарея сдохнет, и будем потом маяться. Кстати, рации свои подзарядить не забудьте перед выходом. А лучше возьмите резервные, чтобы времени тратить. Рип, пеленгатор возьмешь ты. Есть! кивнул Репасха. «Только и у меня имеется вопрос. Задавай. Как насчет следов тех, ну, существа неизвестного?» «Вот для этого вы и возьмете тяжелое оружие. Только по клиенту нашему не полите Уверен, он будет не в восторге от того, что про него не забыли через 17 лет после конца света. Еще есть вопросы?» Из вездехода показался обелиск. «Дьякон! Радио!» воскликнул он. «Иду!» «Так, братья, если вопросов больше нет, то немедленно за дело. Все!» Командир нырнул в кабину вездехода. «Что там?» «Прямая связь!» — шепнул обелиск. «Дитрих срочно тебя требует». «Вот как?» Дьякон был удивлен и не скрывал этого. Прямая связь намекала на какие-то новые, очень важные обстоятельства. Ведь речь до сего момента шла о передаче информации импульсным цифровым сигналом. Так было надежнее, учитывая дальность. Между их секретным убежищем в Уральских горах, именуемым Аркаим, и тем местом, где сейчас находилась группа Дьякона, раскинулось огромное мертвое пространство снега и льда. И, конечно, прямой связи будет мешать и расстояние, и порождаемые этим расстоянием помехи. Командир быстро сел на место, которое обычно занимал обелиск, и надел наушники с микрофоном. «Дьякон на связи! Как слышно меня?» В ответ звучало шипение и потрескивание. «Дьякон на связи! Как слышно меня? Прием!» Повторил он громче. «Дьяк при... как... э... их...» «Дитрих! Плохо слышу очень! А ты меня как?» «Хе... во... ну... елаешь...» «Что? Ничего делаешь так! Слушай! Воду... дов... пасха...» «Я не понял! Я говорю... следов... пасха... как понял...» Я по поводу репасха. Ты по поводу следов, что нашел репасха? По поводу следов странного зверя? Что? Пов-ри. Я говорю, ты насчет следов, что нашел репасха? Да. Я по поводу... Ед... пасха. Да, я понял. А что такое? Что? Я говорю, понял я, о чем речь. Что сказать хотел? Совет будет... Чего? Повтори, не понял. Со-тре-бр-ци... «Совет требует образцы? Образцы чего?» «Ва!» «Что? Ва!» «Да ёб... Чего?» — злился Якон. «Сущ... Ва!» «Что? Совет требует образцы существа?» «Да, пр... Но...» «Да зачем? На кой чёрт нам этот геморрой? Дитрих!» Якон расстроился и было из-за чего. Это уже не просто миссия по поимке некого человека. Это охота на непонятно что. Она требует времени, сил сноровки. И может стоить кому-то из его команды жизни. Кас. Что? Это... Чего? Это при... приказ А при... Айца. Сам. Как ял. Я понял, что приказ но это все усложняет. Ни... Ху... Же... Деры. Чего? Мы же... Ры. Да-да, мы рейдеры, и нам море по колено и хрен по плечу. Но черт возьми! Так надо! может Жить... Молохов к... «Яттери!» «А молохи тут при чем?» «Да сдрп! Йоп! Жоп! Йоп! Рдать! Болп!» Теперь казалось, что из себя выходит уже Дидрих. «А что с клиентом нашим? Уже по боку?» «Нет! Он же... its Сущ! Понял?» «Блин, нахрена я вообще про эти следы доложил?» Пробормотал дьякон сам себе. «Ладно, задача ясна!» «Что?» «Да понял я все! Нужны клиенты, образцы существ! А сколько их надо?» «Поври!» «Сколько образцов! Кая и Кая!» «Как-как?» «Что?» «Повтори, я не понял!» «Муж и женс...» «Мужская и женская!» «Черт бы вас побрал! Нам еще под юбки к ним заглядывать!» «Чего?» «Да понял я все! Мальчика и девочку!» «И чтоб любили друг друга до одури!» «Кадечки! Вы че там есть...» «Япша...» а... «Дитрих! Не делай мне мозги! Я все понял!» «Что?» Дьякон прикрыл рукой микрофон и тихо произнес «Иди в жопу, вот что». Затем снова поднес микрофон к губам. «Задача ясна. То? Ясно все. Надеюсь. И за... еще чудо... Ч... ребенок... Эт... Е... дед...» «Что? Какой еще ребенок? Какие дети? Чьи?» Ответа не последовало. «Дитрих, как слышно меня? Прием!» В ответ снова шипение и хрипы. «Черт! Аби, что такое?» «Да похоже, конец связи. Может, буря где-то между нами началась?» — ответил радист, взглянув на приборы. «Ну, тем лучше», — вздохнул командир. «А то мне эти ЦУ из центра досаждать стали порядком». «Дьяк, ты знаешь правила», — пожал плечами обелиск. «Надо подготовить доклад для следующего импульсного сигнала и упомянуть в нем, что мы поняли смысл данных нам приказаний». «Да знаю я», — поморщился Дьякон. «Ладно». Сейчас подготовим текст для следующего сообщения. А пока позовери Пасху. Отдельно поблагодарю его за чертовы следы, а заодно и обрадую. Пусть теперь ищет мальчика и девочку этой грёбаной неведомой твари. Сабрина посмотрела еще раз назад. После стычки с трутнем ей бы уверовать в свою силу и выпалоть ростки страха, ведь она вышла победительницей. Но рассудок, то и дело, бил ее из-под тишка, словно крепким снежным комом в спину, заставляя резко обернуться и искать пару ничего не выражающих в осеточных глаз, что следили за ней. Но больше не было никаких тварей, и она мысленно ругала себя за слабость, за то, что отсутствие отца рядом подавляет ее, за то, что уверенность в себе, приобретенная благодаря годам тренировок и удачной охоты на тварь, уходит в глубины сознания, уступая тревоге учащенному пульсу. Они уже приблизились к развилке, где от большевистской улицы влево уходила дорога на Октябрьский мост. Самого моста давно не было. Только его массивные опоры безмолвными стражами стояли поперек реки. А вот видневшийся дальше метромост каким-то чудом уцелел. Он соединял станцию речной вокзал, куда они держали путь, и студенческую на том берегу. Улица, как и всюду, была полна битых машин, скованных снегом и льдом. Вот то, что осталось от автобуса. В него ударной волной бросила легковушку, и та, пробив окна, влетела в салон. А потом нестерпимый жар сплавил эти два корпуса в одно целое, и получилось какое-то жуткое нагромождение. Сабрина постучала по железу алебарда и двинулась дальше. Тор Масуд ушли на значительное расстояние вперед, ведя на поводке поникшую Марину. Пленница тоже изредка оборачивалась, но она не высматривала преследующих тварей среди занесенных снегом руин и остров машин. Она снова и снова косилась на Сабрину, и молодая охотница это чувствовала и замечала. «Марина искала хоть Толику сочувствия». Она словно надеялась, что ее полный страх и отчаянный взгляд заставит хладнокровную тварелюбку проникнуться к ней с жалостью и состраданием. Но откуда ей было знать, какова Сабрина на самом деле и способна ли она сострадать кому бы то ни было? Огибая корпуса машин, они подходили к началу обрушенного Октябрьского моста. Полотно свалилось вместе с множеством находившихся на нем автомобилей прямо на проезжую часть большевистской улицы, похоронив под своей массой то, что оказалось внизу, и создав настоящую гору искореженного металла и человеческих останков. Охотники и их жертвы стали обходить нагромождение справа по набережной. Прошли мимо массивной опоры моста, на которой еще кое-где сохранилась декоративная отделка из прямоугольных каменных плит и даже следы граффити. Прямо перед ними уже высился над улицей набережной сохранившийся метромост, опирающийся на О-образные опоры и уходящий на другой берег мертвого города на территорию Твари. Слева продолжалось нагромождение машины и обломков зданий моста, собранных здесь титаническими силами взрыва. Чуть выше виднелись останки круглого строения, в котором некогда был торговый центр. Где-то там охраняемый вход на станцию, куда они держали путь. Тор, Масут и Марина прошли под метромостом. Не спеша их догонять, Сабрина шагала следом. Под мостом она сильно задрала голову. Даже шарф сполз с лица, который тут же стал щипать морозный воздух. Девушка снова мысленно обругала себя за робость. Но ведь не пустой это страх. Когда-нибудь здесь все рухнет. Как и дом, в котором умерла мать. Все, что напоминает о былом мире, обязательно исчезнет, не оставив взору ничего. И очень не хотелось, чтобы это произошло с метромостом именно сейчас. Но ничего не случилось. Они благополучно миновали мост и стали подниматься по склону к улице. Где-то в глубине памяти всплывали неясные образы этого района. Кажется, здесь, под снегом, была длинная каменная лестница. Отец ее когда-то в шутку назвал Потемкинской. Они когда-то были тут втроем. Теперь же все это похоже на обрывки виденного давным-давно почти забытого сна. Она — маленькая белокурая девчонка, отец, мать. Они спускались по этой лестнице, и Сабрина прыгала по ступенькам. Потом гуляли по набережной, смотрели на яхты, на огромные острова Барш. Сидели в летнем кафе, и она ела мороженое. Да, он там, где причал. А дальше была карусель. И Сабрина вдруг вспомнила, что каталась на этой карусели. И как детвора визжала от восторга, смешанного с потаённым страхом. А вдруг слечусь с сиденья и упаду в реку. И ещё семья фотографировалась на фоне мостов на фоне карусели, на фоне теплохода «Парис», что стоял у причала. И все это было бесконечным счастьем. А потом был долгий подъем по этой лестнице к автобусной остановке. Лестница казалась бесконечной, и тогда это для нее было самой большой проблемой. Но отец посадил ее на плечи, и стало легче. Стало хорошо. И вроде они были здесь и зимой, да, Она ясно вспомнила ледяные дворцы и скульптуры, рождественскую ярмарку на набережной. Неужели все это было? Неужели не сон? Улыбки, радостные крики детей. Было. Конечно, было. Она остановилась на подъеме, медленно озирая разрушенный автомобильный мост, искореженный, на не упавший метромост, реку и торчащий у берега ржавый металл затонувшего париса. То место, где была когда-то карусель. Другой берег. Оставленные на снегу собственные следы. А вон там внизу, кажется, было то летнее кафе. А вон там зимой умельцы сооружали ледяные замки, и люди приходили поглазеть на них, сфотографироваться, отдохнуть. И по щеке мысленно покатилась слеза. Именно мысленно. Ведь Сабрина была отучена плакать. В двенадцать лет. «Мама!» — прошептала девушка. «Мамочка! Кому все это мешало? Кто так ненавидел детские крики и радость людей? Зачем же вот так сделали?» Ладонь отца сильно прижата к лицу маленькой Сабрины. Нестерпимый свет и жар. Бронислав бежал, держа дочь одной рукой, защищая ее глаза другой. Бежал от жара и света. Затем от чудовищного грохота. Бежал под землю, а испуганная девочка кричала и звала маму. Потом был страшный хаос первых лет. Людей спаслось много больше, чем ютиться сейчас в новосибирской подземке. Но начался страшный естественный отбор. Выжившие умирали от болезни, от страха, убивали друг друга за кусок хлеба, за консервы, за глоток воды, охотились на детей, таких, как она, потому что... Это сейчас воцарилось равновесие и те, кто выжил, влачать жалкое существование в своих норах, подчиняясь устоявшимся правилам новой реальности. Но то, что творилось в первые годы... А зачем было доводить до того, что происходило тогда и происходит ныне? Неужели не было другого выбора у всего человечества? «Зачем же мы так поступили с нашим миром, мама?» Прошептала она снова и вдруг резко повернулась, почувствовав пристальный взгляд. Это была Марина. Они уже были далеко наверху, почти достигнув места, где находилась та самая автобусная остановка. И Марина в который раз вцепилась отчаянным взглядом в молодую охотницу. И в этом взгляде читался тот же самый вопрос. «Зачем? Зачем вы так поступаете со мной?» И Сабрина почувствовала к этой пленнице то, отчего предостерегал недавно отец. Фролы чуть лежали на снегу, окрашенном их кровью в валый цвет. Они были мертвы, а пробитый кортечью бочков тихо стонал. Поздеев не попал под выстрелы, но сильный удар куском железной трубы изувечил его лицо, которое теперь было покрыто замерзающей кровью. Викарий сидел в сугробе, прислонившись спиной к автобусу, в котором застигло нападение на четверку из перекрестка миров. Он сжимал простреленную на вылет руку и зло смотрел на Поздеева. Тот, в отличие от глупого Бочкова, сообразил, что в неожиданном ближнем бою надо отстреливаться не из СВД, сковывающей движение в малом пространстве, а из пистолета. Он успел нанести рану викарию, прежде чем получил от него трубой по голове. Халдей, самый молодой из трех свидетелей Армагеддона, стоял рядом и озирался по сторонам. Не привлекла ли кого-нибудь стрельба? А жрец нависал над поверженной четверкой, улыбаясь и вертя в руке выточенный из автомобильной рессоры большой нож. «Ну что, еретики сраные, допрыгались? Добегались!» переговаривал он, победно скаля кривые гнилые зубы. «Чего?» — простонал Поздеев. «На нашей стороне правда, а вы не верили в это, грешники поганые. А правда в том, что полная жопа неизбежна, понял, сука?» «Нихера я не понял». Поздеев повернулся на бок и завозился в снегу, пытаясь подняться. Но жрец поставил ему ногу на грудь Обутаю в небрежно сшитые шкур и фрагментов дубленок унты. Надавил, заставил снова покорно распластаться. «Не ерзай, чуханчик! Дальше голову разобью!» «Жрец, я срать хочу!» Проскулил халдей в стороне. «Заткни пасть ущербной и поли обстановку! Викарий! Эй, викарий!» «Чего?» — проворчал подельник жреца. «Ты как там, брат мой?» «Болит рука!» У меня еще чирий на жопе, тоже, сука, болит. И гланды, мля, болят. Вообще день херовый какой-то. — О, нет, брат мой! — засмеялся жрец. — Мне что-то подсказывает сегодня великий день. Правильно, Чуханчик? Снова обратился он к позддееву Да отсоси! В ответ свидетель Армагеддона дернул ногой, ударяя пленника пяткой по носу. — Смелый, да? Поздеев схватился за лицо и застонал. «Пятнадцать шестьдесят!» — тихо прохрипел Бочков. «Я не хочу, не хочу пятнадцать шестьдесят!» «Да не боись, придурок! А иду вы не достанетесь! Нам и самим жрать охота!» Засмеялся жрец. «Верно, Халдей? Ого! Срать тоже!» «Эй, чуханчик!» — жрец пнул семёна «Ну-ка, расскажи нам, да поведай, на кого вы тут охотились, а? Баран!» Вот они сейчас нас и рассудят. Пока ты тут выкобениваешься, они придут и перестреляют. Все вместе на ужине у Аида и окажемся, скотина тупорылая». Жрец присел и нервно осмотрелся. Будто до его сознания только сейчас дошло, что ему и подельникам действительно может грозить опасность. «О ком речь ведешь, еретик вонючий?» — спросил он чуть тише. «Да пошел ты!» — просипел семён, ворочаясь на снегу. Ну хорошо, попробуем по-другому. Свидетель Армагедона приблизился к тяжело раненому Бачкову и как-то просто и обыденно перерезал горло. Тот захлопал ладонями по сугробу и забуксовал ногами. Наконец затих, выпустив и страхи в воздух через разрез. Теперь куда меня пошлёшь? Жрец снова навис над Поздеевым. Семён замер. Он с ужасом смотрел на труп товарища, под которым подтаивал снег от обильно стекающей по шее теплой крови. Позде его совсем не тронула смерть Фролла и Чуди. Но только сейчас он понял, что его жизнь даже не на волоске, а на кончике вот этого ножа. — Мы за Селивестровым охотимся! — прошептал он с покорностью в голосе последний, оставшийся в живых из группы, посланный Едаковым, для решения задачи государственной важности. «За Селивестровым? Это за вашим мегаискателем?» Жрец фыркнул. «А что вдруг так? Чем провинился этот еретик перед другими еретиками? Или вы сожрать друг дружку решили? Он, они... У одного нашего парня Творелюбы бабу увели, но он и пошел, чтобы ее отбить. С ним еще трое, среди них Селивестров. Жуковский». Свидетель Армагеддона хлопнул себя по коленям. «Вот это да!» — воскликнул он. «Вот это поворот! Я же сказал, что сегодня великий день, и священный дух атомной войны действительно не спасал нам прекрасный шанс!» «О чем ты?» — проворчал викарий. «А ты что же, не понимаешь?» Кодла Еретяков пошла за тварелюбами, чтобы убить их. Они пошли за своими отступниками, чтобы тоже убить Еретики грохнут тварелюбов. Или тварелюбы еретиков. Это неважно важно. чтобы они мочили друг друга как можно больше. И когда вся эта чертова свора гадов, укрывшихся в своих казематах, схватится в кровавой бойне, это и есть наш шанс. И все их гнилые порочные жизни, вся их возня ради никчемного крысинного размножения и продолжения поганого рода вопреки, в воле атомной войны. Все это будет в наших руках. Ай да подарок, мать вашу!» Пожилой Виктор Кожевников был единственным постоянным жителем станции «Речной вокзал». Дальше, за покрытый льдом обью, в городе безраздельно правили твари. Но одиночество его на этом рубеже было весьма относительным так как на станции постоянно дежурила группа внутренней безопасности общины тварелюбов. Сами тварелюбы свою общину называли архионом а бойцы охраны именовались Церберами. Они не ловили людей, для этого имелись охотники. Церберам полагалось защищать границы. Однако за долгие годы установилось равновесие сил, и угроза нападения на архион теперь была чисто гипотетической. Даже со стороны тварей давно не отмечались случаи агрессии. Колония этих неведомым образом появившихся существ была довольно самодостаточной, и такого подспорья, как жертвоприношение, им, похоже, вполне хватало. Исключение составляли трутни, которые время от времени сбегали из колонии. Они были опасны для всех, кого встретят, и вели себя непредсказуемо нарушая и четко отлаженное бытие самого мира тварей в западной части города и хрупкий мир людей на восточном берегу. Но и трутни не так часто выбирались из своих нор, чтобы держать общины Новосибирска в постоянном напряжении. Церберы давно привыкли считать свою вахту по охране рубежа речной вокзал лишь необходимой проформой. Они не докучали Кожевникову своим присутствием. Приходила новая смена, тварелюбы недолго беседовали с отшельником, расспрашивая о том, что произошло за последнее время, делясь новостями из большого мира. Выпивали с ним импортные массандры из перекрестка миров, либо отечественной барматухи, весьма уступающей по вкусу и вставляющими свойствами напитку из центральной общины. Затем разбредались по углам, пользуясь возможностью отоспаться вдали от начальственного ока либо собирались в дальнем закутке технического помещения, чтобы поиграть в карты или домино или продолжить пьянку. Благо и сам кожевников гнал самогон. Не сказать, что приличный, но в виду дороговизны Массандры тоже неплохо. Помимо всего прочего, кожевников соорудил здесь что-то вроде оранжереи пытаясь выращивать для пропитания то, что может вегетировать в таких условиях. Ну и разводил крыс. Сам же их и коптил. А еще катал свечки из отработанного парафина. В данный момент именно канделябром с такими свечами, закрепленным на стене, и освещалось небольшое пространство вокруг старика. Хозяин станции сидел в широком кресле у входа в свое жилище, сложенная из бревен и шлакоблоков прямо на платформе им же самим. Седой, с залысинами, которая скрывала серая военная ушанка, укутанная овечьей шкурой, как пледом, он дремал, держа в руках потрёпанную книгу. Церберов видно не было, однако по останкам трапезы на столе, стоящем метров четырех от кресла, И по пяти табуреткам было ясно, что здесь недавно имело место веселое застолье, его участники, скорее всего, теперь где-то отсыпаются. Тор подошел к креслу и громко свистнул. Кожевников дернулся, выронил книгу и открыл глаза. Обозрел гостей, поморщился и растер руками в шерстяных беспалых перчатках небритое пухшее лицо». В очко себе свистни, может, соловьем станешь. Он вдруг оикнул, обратив внимание на Сабрину. «Сяба, девочка, прости, дурака старого. Не сразу тебя приметил». «Да ничего». Она скупо улыбнулась. «Где церберы?» — спросил Тор. «Дрыхнут они. Два литровича выдали за милую душу. В подсобке завалились. Подальше, чтобы мне храпом и пердежом своим не докучать». Он махнул рукой себе за спину и добавил. «Девочка, извини еще раз за грубость». «Будеть их надо!» — нахмурился Масуд. «А что такое?» Кожевников поднял книгу и потер глаза костяшками указательных пальцев. «Непонятки в городе! Надо быть на постах!» «Да хрен ты их сейчас разбудишь!» — проворчал Виктор. «А что за непонятки?» Вместо ответа Тор задал очередной вопрос. «Давно они сменились!» Отшельник запустил руки под овечью шкуру, порылся там и извлек карманные часы. Открыл крышку и долго морщился, глядя на циферблат и говоря всем своим видом, что он изо всех сил напрягает не до конца пришедший в сознание головной мозг. «Час сорок, ага, час и сорок минут назад! И какие новости принесли?» «Да никаких!» Кожевников пожал плечами, хлопнув крышкой, убрав часы. «А какие должны быть?» «Предъявы от перекрестка миров не было?» — поинтересовался Масуд. «А с чего бы этим овечкам нам предъявы кидать?» — хмыкнул Виктор и только теперь удостоил своим вниманием Марину. «Девка оттуда?» «Оттуда. Вот они ничего не говорили? Посланец из центральной общины не приходил за нее хлопотать?» «Да с чего бы?» Кожевников развел руками. «Нет, вроде». «Вроде? Так ты не знаешь?» «Ну, церберы ничего такого не базлали Если б что-то было, так сказали бы». «Верно?» Тор тихо выругался и мотнул головой. «Так, ладно», — сказал он, вздохнув. «Сабрина, по карауль добычу. Виктор, отведи нас к этим алкашам грёбаным Кожевников, кряхтя, неохотно встал, небрежно кинул на кресло овечью шкуру, встряхнул со своей шинели какие-то крошки и махнул рукой. «Ну, пошли!» Сабрина сжимала кожаный поводок и смотрела в гранитный пол станции, о чем-то думая. мысли ее прервал скорый тихий шепот. «Сяба, Сабриночка, ну, пожалуйста!» Молодая охотница подняла взгляд на Марину. Та стояла рядом, прижимая дрожащий ладони к губам и смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Я тебе очень прошу, сжалься!» Сабрина аккуратно стянула с головы пленницы капюшон и стала руками приводить в порядок ее растрепавшиеся волосы. «Ты замерзла?» — тихо спросила охотница. «Да», — шепнула Марина. «Идем». Сабрина потянула за ошейник, но не сильно. Привлекла Марину к креслу и усадила. Опустилась на корточки перед девушкой и стянула с нее один валенок. Потрогала босую стопу. «Ой, да у тебя валенки мокрые, ножки совсем озябшие!» Покачала она головой. Затем обтерла побелевшую от холода ногу пленницы овчиной. Марина недоуменно смотрела, как Сабрина снимает свой рюкзак, извлекает оттуда пару шерстяных носков. «Не волнуйся, они чистые!» Приговаривала она. «Это мои!» Каждый охотник должен иметь при себе сменные вещи. Да, спасибо большое. Вот так. А теперь давай, девочка, ножки под себя на кресло. Вот так, умничка. Охотница заботливо укутала Марину в овечью шкуру. Вот так. Затем Сабрина привязала поводок позади Марины к ручке двери бревенчатой хижины и поставила в углу алибарду подальше от пленницы сложила ее валенки у печи буржуйки, стоявшей на приличном расстоянии от пожара опасного жилища. Затем принялась наводить порядок на столе. Сейчас кушать будем. ты голодная, наверное, совсем. Впрочем, как и я. Над миром сгущались сумерки. Вечер широкой поступью шел оттуда, где был восток в те времена, когда с компасами не творилась это будничная теперь чертовщина. Белизна снега перестала давить на глаза, и Сильвестров поднял темное стекло своего шлема, иначе совсем ни черта не видать. — Как глаза? — шепотом спросил Жуковский. — Да глаза вроде ничего, но стрелять все равно не смогу, — ответил Василий. — Рука не слушается. — Плохо, — вздохнул Андрей. «Ведь у Кости и Степана совсем опыта стрелкового нет». Степан слегка ухмыльнулся в бороду. «Можно подумать, что он есть у тебя», — хмыкнул Волков. «А ты что, возомнил, если я из ученой среды, то обязательно не непутевый Жак Паганель или забавный Анатолий Вассерман?» — скривился Жуковский. «Кто?» «Дед кто Я, между прочим, в свое время увлекался спортом и страйкболом» и не забывай, я был искателем в самом начале». «Все равно», — мотнул головой Селивестров, «надо сразу с двух стволов минимум работать. Снять того с свд что на шухере стоит, и вон того, бесноватого. У них винтарь помповик на плече, и еще нож. Их следует валить вместе и тут же бить того, который сидит в сугробе. Причем стрелять в голову или сердце. Не забывайте, что эти долбаные свидетели Армагеддона — носит пояса со взрывчаткой». «Это мы в курсе», — кивнул Жуковский. «Костя, ну что, поможешь мне окочурить этих сучьих потрохов?» Константин осторожно высунул голову из-за прокинутого грузовика, за которым они прятались в какой-то полусотне шагов от неприятеля. «Я же никогда не убивал», — пробормотал он. «Дружочек, так никто из нас не идеален», — ухмыльнулся Жуковский. Сейчас такой шанс исправить ситуацию, Селивестров тихо засмеялся. А может, как раз по поясам бить? спросил Волков. До «Да нас взрыв не достанет, поздеева угробим. А у меня к нему пара вопросов имеется. мотнул головой Василий и поправил съехавший набекрень шлем. Костя, эй, да выйди ты из ступора, продолжал наседать Андрей. Ну чего? недовольно фыркнул Ломака. «Слушай, если бы речь шла о спасении моей зазнобы, я бы не колебался. Валил бы всех подряд, кто на пути стоит. Слышишь?» «Да слышу я». Костя вздохнул и, сняв рукавицы, подышал на пальцы. «Я понимаю, что мы тут все из-за меня, и понимаю, что надо это сделать». Он передернул затвор Калашникова. «Так давайте сделаем». «Вот это по-нашему!» Жуковский подмигнул. «Степан, присоединяйся!» «Бери на мушку того, кто сидит». «С удовольствием!» — проворчал Волков. «Так, Костя, задрот, который на шухере, твой. Видишь?» «Жалко его. Вид у него какой-то чмошный». «Тьфу ты, мажор, блин! Ладно, я его беру, а ты активиста грохни. Он, походу, главный у них. Хоть к нему-то нежных чувств не питаешь?» «Хватит уже!» — поморщился Константин. «Давай работать по целям». «Ну вот и хорошо. По моей команде». Все трое прицелились. Автомат был очень холодный, и руки Константина совсем задубели. Он даже подумал, что неплохо бы поскорее пристрелить эту троицу и снова надеть рукавицы. «Огонь!» — тихо сказал Жуковский и вдавил спусковой крючок. Раздались три одиночных автоматных выстрела. Жуковский попал халдею точно в голову, сбив меховую шапку и изуродовав височную область слева. Волков пробил викарию плечо и тут же сделал еще выстрел, угодив в шею. Довольно неплохо, учитывая, что стрелкового опыта у Степана не было. Викарий завалился на бок и захрипел. Пуля, опущенная Константином, просвистела над духом жреца. Тот резко пригнулся. Второй выстрел снова пришелся в пустоту. Свидетель Армагеддона уже несся к высокому сугробу автобуса. «Черт!» рявкнул жуковский он волков и ломака сделали еще по выстрелу но везучий армагдетель перемахнул за снежный барханы был таков костя воскликнул андрей твою мать ну как же так бегом за ним скомандовал Селивестров, извлекая здоровой рукой нож из сапога а